Папина работа. Четверг. Я пошел с мамой за покупками. Она купила мне классные желтые туфли. Только жаль, что носить их я не смогу, потому что от них больно ногам. Но я не хотела расстраивать маму и плохо себя вести, и ничего ей не сказал. А когда мы выходили из магазина, мама показала мне большой дом и сказала, «Вот в этом доме работает папа. Давай зайдем к нему». Я сказала, что это очень-очень хорошая идея. Мы вошли в папину контору. Внутри было страшно шумно. Вокруг было полно мужчин, и все выглядели очень занятыми. Папа поднял голову от бумаг, в которые он смотрел, и когда нас увидел, то сделал удивленное лицо. «Вот это да!» — сказал папа. «Как вы тут оказались? А мы думали, это идет босс?» Когда остальные мужчины увидели, что это мы, вид у них сразу стал не такой занятой. «Парни!» — сказал папа. «Представляю вам мою жену и моего сына Николя». Мужчины встали из-за своих столов и пошли к нам здороваться, Папа стал представлять их маме. «Вон тот толстяк от обжора Барлие», — сказал папа. Месье Барлие засмеялся. Он был похож на моего приятеля Альцеста, только с галстуком. «А вот», — продолжал папа, — «Дюпарк, король бумажных самолетиков. В очках Бангрен, бухгалтер, он не ахти какой, но увиливать от работы умеет как никто. Тот коротышка Патмуй, он умеет спать с открытыми глазами, а за ним...» «Брюмош, трампе, ну и, наконец, вот этот с большими зубами, Мальбен». «Мы не очень вас отвлекаем», — спросила мама. «Ну что, мадам, нисколько», — ответил месье Бангрен. «К тому же месье Мужбума, нашего начальника, сейчас нет». «А это значит ты есть знаменитый Николя, о котором мы столько слышали?» — спросил месье Мальбен, тот что с зубами. Я сказала, что это я и есть, и тут все стали гладить меня по голове и задавать вопросы, хорошо ли я учусь в школе, хорошо ли я себя веду и моет ли папа дома посуду. Я на все ответил «да», чтобы не было истории, и они все засмеялись. «Ах ты хитрец», — сказал папа. «Скажи им правду, Николя». Тогда я сказал, что учусь не всегда хорошо, и они засмеялись еще громче, чем прежде, прямо как у нас на перемене. Было классно. «Ну вот, Николя», — сказал папа. «Здесь и работает твой папа». «Время от времени в перерывах между мытьем посуды», — сказал месье Трампе. Папа стукнул его кулаком в плечо, а месье Трампе шлепнул папу по голове. Я стал разглядывать пишущую машинку, которая стояла на столе. Ко мне подошел месье Потмой и спросил, не хочу ли я научиться печатать на его машинке. А я сказал, что да, но что не хочу ему мешать. Месье Потмой ответил, что я воспитанный молодой человек — что он работает, но это ничего, и вынул из машинки лист бумаги, на котором перед этим напечатал бада бада бада буду, буду буду буду И еще куча таких строк. Месье подмой показал, как это делается, и я попытался печатать, но слишком слабо нажимал на клавиши. И месье Патмой сказал, что не надо бояться стучать по ним сильно. И тогда я стукнул по машинке кулаком, и у подмой Патмой вид стал растерянной, И когда он попытался тоже что-то напечатать, то сказал, что машинке что-то сломалось и стал ее чинить. Я стояла и глядел на месье Патмоя, который весь был в черно-красной ленте. Это было красиво. И тут перед носом у меня пролетел бумажный самолетик. Его кинул месье Дюпарк. Самолет месье Дюпарка был невероятным. Крылья у него были раскрашены красным, белым и синим, как у настоящих самолетов. «Нравится тебе мой самолет?» — спросил месье Дюпарк. И я ответил «да». Тогда месье Дюпарк сказал, что научит меня делать такие, и вынул из своего стола лист бумаги, на котором была написана фирма «Мужбум», и с помощью ножниц, клея и цветных карандашей очень быстро сделал еще один самолет. Везет этому месье Дю парку, У него должна быть куча самолетов. «Потренируйся», — сказал мне месье Дюпарк. «Возьми бумагу с моего стола». Я принялся за самолеты, а все остальные столпились вокруг месье подмоя, который был очень занят своей пишущей машинкой. Лицо и руки у него были в черных и красных пятнах изоленты. Она пачкается, как моя голубая пижама. Папа и другие мужчины давали месье подмою смешные советы. С ними не было только месье барле. Он сидел, положив ноги на стол, жевал яблоко и читал газету. И тут раздался громкий кашель, и все обернулись. Дверь контора была открыта, и там стоял мужчина с очень недовольным видом. Папины друзья сразу перестали смеяться и вернулись со свои столы. Месье Барли опустил ноги и бросил газету с недоеденным яблоком ящик стола и стал писать. «Для такого толстяка он сделал это очень быстро». Месье под мой стучал на письменной машинке. Только я не думаю, что работа у него выходила хорошо, потому что руки у него были обмотаны лентой, как у папы шерстяной ниткой, когда он помогает маме сматывать клубок. Папа подошел к новому мужчине и сказал. «Месье, к нам зашли моя жена и сын. Они хотели сделать мне сюрприз, это ненадолго». Месье муж Бум улыбнулся одними губами, пожал маме руку, сказал, что им очень приятно, погладил меня по голове и спросил, как я учусь в школе и хорошо ли себя веду. Про посуду он не спрашивал. Потом месье Мужбум поглядел на самолет, который я держал в руке, и сказал, что это очень красивый самолет. А он и правда у меня получился. Это был первый, который вышел хорошо. Остальные не получились и валялись на полу. «Хотите, я вам его подарю?» — сказал я месье Мужбуму. Тут месье Мужбум рассмеялся по-настоящему, взял самолет, стал его разглядывать. А потом перестал смеяться, и глаза у него стали огромные, как яйца в крутую, которые мама варит для пикников». «Это же договор с Трипеном!» — закричал месье Мужбум. «А Трипен завтра придет его подписывать!» Я заплакала и сказал, что взял бумагу со стола месье парка и что специально выбрал то, что уже была использована, чтобы не тратить чистую бумагу. Месье Мужбум совсем не злился. Он сказал мне, что это не страшно, что месье Дюпарко и его коллеги с удовольствием заново подготовят этот договор, даже если им сегодня придется задержаться». Когда мы с мамой уходили, папа и все его друзья работали очень тихо, а месье Мужбом ходил между столами, сложив руки за спину, как наш воспитатель-бульон во время контрольной по арифметике. «Мне ужасно хочется скорее вырасти, чтобы не ходить больше в школу, а ходить на работу, как папа».